7. «Тебя где черти носили?» — ахнула Паша, когда увидала Зайцева на пороге. «Колотит всего!» Раньше Зайцеву казалось, что зуб на зуб не попадает эта поговорка. Метафора. Теперь он знал, что это не так. Челюсть его так и прыгала сама по себе, выбивая дробь. Паша отперла квартиру ключом со своей связки. Коридор оцепенел в сонной тишине. Соседи спали. «Входи скорей! «Вон, лужа натекла уже целая. Ванную, быстрее! Сымай всё! Да тихо ты!» Зайцев сидел на полу с одеялом на плечах, трясясь всем телом, когда Паша вошла с дымящимся ведром в могучих руках. «Ну? Да что я там не видела?» — шепотом приказала она. Зайцев встал босыми ногами в ванную. Ему показалось, что от кипятка с него сейчас слезет кожа. Он чуть не заорал. Паша подала сперва полотенце, потом опять одеяло. Потом он сидел на кровати. Его все еще била крупная дрожь. Паша вернулась с большой мутной бутылью. В стакане забулькало. «Пей! — Пей! — Залпом! Зайцев ахнул стакан, борясь с отвращением. Подождал, сглотнул позыв к тошноте. Паша подала второй. — Пей еще! Зайцев помотал головой. — Нет. — Тебя где это черти носили? — Я... Топиться ходил Паша. Она так и вскинула руки. — залки -за этой ведьмы, что ли? — «Из нее. Вот все, что Паше можно знать. — Ну, дурак! — потянула Паша. — Нашел тоже из-за кого. Пей — Пей! Зайцев опрокинул второй стакан. Паша мягко ткнула его в плечо. Он завалился на бок. Он еще почувствовал, что Паша, совсем как в детстве, тянет его за ноги и подтыкает одеяло. Под веками его вспыхнули картины. Он тащит брыкающегося пса с собой под воду. Мощные удары лап. Кажется, нет сил сдержать животное. Вокруг потоки серебристых пузырей. Легкие человека превышают по объему легкие собаки. К тому же зверь не умеет задерживать дыхание. И умер второй раз за нынешние сутки.